Глава двадцать В приемной тут же поднялся шум. Толпа ломанулась наружу. И лишь истошные крики Яна не позволили произойти беде. Народ организованно стал выходить по двое, и вскоре помещение опустело. Я слышал, как Громову докладывают бойцы, что идет осада Северной Стены. Подожгли башню. Трое наших погибло, ваше сиятельство? Сколько их? Ян один за другим опустошал флакончики с порошком, командующий гарнизоном Матвей уже был на позициях, в самой гуще, и раздавал распоряжения. Все имение стояло на ушах. Около сотни, в основном рубежники. Но, возможно, это не все, а лишь передовой отряд. С башен докладывали, что видели вдалеке конные формирования. Ясно. Женщин, стариков и детей в крепости. «Всех срочно собирай и туда. Возьми с собой еще двоих, и запасы порошка тоже прихватите. В общем, как на учениях работали, действуйте». Одного за другим он отправлял бойцов и раздражался приказами. Я все еще оставался в комнате и понимал, что у меня сейчас два пути. Улизнуть за периметр с Ларлом во время общей паники и попутно прихватить баблишка или показать Яну свою полезность и заслужить ту самую отсрочку в один день. К тому же я ему должен. Отец, на два слова попросил я его, когда последний солдат вышел. «Чего тебе? Отдайте мне оружие. Я тоже хочу помочь. Ты отправляешься под стражу». Он прошел мимо, но я позволил себе схватить его за рукав. «Какой смысл переводить людей?» Они пригодятся на стенах. А если я умру, так вам легче будет». Ян подозвал охранника за дверями. «Отдай ему меч», — велел он, и мы вместе вышли наружу. «У меня шестнадцать заклинаний», — коротко сказал я ему, когда прошли очередной пролет. Ян остановился и без лишних слов включил зрение Агатоса. Через минуту у меня на руках было пять чертежей на расширение, А старший Громов, не оборачиваясь, пошел к своим людям. Я бегом добрался до личной комнаты и достал все запасы порошка, что нашел. Но этого было мало. Нужно срочно 500 зиверт. «Ларл!» — заорал я, зная, что парнишка шел все это время на отдалении. В комнату вбежали. «Порошок! Срочно ищи по всем комнатам! Что стоишь? 500 зиверт! Где хочешь, достань!» Я выбежал в коридор и подергал за ручку ближайшей двери. Заперто. Использовал тату на силу и выбил ее ногой. «Сюда!» — крикнул я спутнику, пока тот рыскал в помещении. Я взламывал следующую дверь, потом другую и так далее. До склада бежать некогда. Да и там сейчас очередь лютая, дорога, каждая секунда. «Нашел!» — Ларл, покачиваясь, снес декоративный шар, больше похожий на аквариум. Он был весь наполнен порошком. Мы поставили его на скамью в коридоре. «Жри!» — скомандовал я ему, пока разбирался с чертежами. Ларл, как сладкоежка, стал запихивать в рот комья порошка. Тот оседал у него на подбородке, в щеках. Он его и нюхал, и жевал, как бешеный. Я взял чертеж в ладонь и засунул руку внутрь банки. Сквозь песчинки показались редкие белые лучи. «Первый готов!» Итак, один за другим я их активировал, пока не стала видна цифра в двадцать один. Отлично. Идем, толкнул я Ларла. Тот закашлялся и выплюнул на пол рассосавшийся магический комок. Все, отбой, иди помоги вывести людей, а потом дуй на стены. На выходе мы разбежались в разные стороны. Я услышал за спиной громко «говоритель» с голосом парнишки и одобрительно хмыкнул сориентировался быстро. Я выбежал в самый центр семейного поместья и не знал, где требуется больше всего помощи. Этот вопрос быстро решился разрывом стены. Будь я близко к нему, задела бы обломками камней. Сейчас на мне набор татуировок для вот таких вот масштабных драк. Выносливость, чтобы подольше оставаться в строю, Резиновая кожа от случайных попаданий клинков или стрел и гибкость, чтобы лучше работать мечом и в целом чувствовать драку. Я ринулся в сторону образовавшейся дыры, но не на пролом, так как там уже выстроилась формация бойцов, забафанных на сдерживание врага, а в бок, на левый фланг. Я забежал за дом прислуги и присмотрелся. Наших ребят пытался теснить, одетый в рубежное трепье противник. Лица нападавших были прикрыты банданами или вовсе размалеваны красной краской. Доспехи у них были легкие, кожаные. Зрение Магатоса я просканировал поверхность на общий массив. В основном два-три эффекта. Противник слабый, но его много, и он напирает, грозя прорваться внутрь и окружить бойцов. Я активировал все эффекты вместе с атрибутом огня на всякий случай и напал на первого попавшегося воина. Тот дрался будто палкой, а не мечом. Под бафом силы надеялся продавить молоденького с виду парнишку. Но вышло так, что я черканул огненным клинком ему по глазам во время маневра. Нападающий заорал, и ослепленный махал мечом налево-направо. Я понимал, что большая часть рубежников здесь тоже под бафом кожи, потому сразу ударил по уязвимому месту. К тому же еще и огнем. Глаза бандита покраснели. При очередном колхозном замахе я просто сделал шаг вперед и вогнал в разъявленную пасть этого недоучки клинок. Минус один. Ему на смену пришел азиатской внешности краснорожий сухорукий воин. Чувствовалось, что без бафа на силу он мог что-то выдать. В руках он держал двуручный топор. Парировать такие атаки невозможно а на навершии топора был выступающий вперед шип. Им противник делал колющие удары, чтобы я не зевал. Мы сместились немного в бок. Этот мужик оказался крепким орешком. Не давал мне продохнуть. Помимо огненной тату, силы, выносливости и кожи, на нем были и прыжки. Ими он быстро добирался до меня. Легендарка одна, но ячеек больше. Удары топора для меня были критичны. Порезать-то он меня не порежет, но кости проломит своей тяжестью. Вот бы легендарку Плесницких, там, в самой гуще, можно разгуляться. Я пытался до него добраться, но каждый раз он грамотно двигался и не давал мне приблизиться даже на лишний сантиметр. Не хватало скорости, я вытащил нож. Азиат продолжал прыгать на меня, как бешеный кролик, и размахивать смертоносным куском металла. В один из таких прыжков я повторно использовал атрибут огня и покрыл им нож. Нет, не для того, чтобы ранить проблемного бойца. Просто увидел впереди отвлекшегося другого противника и бросил раскаленный загоревшийся снаряд прямо в лицо врага. Тот заорал от боли, и это позволило моему союзнику тут же разделаться с ним. Воин оглянулся и увидел меня, молодой мечник. Которого я учил драться Краснорожий снова атаковал И я вынужден был просто бегать от него Не хватает, сука, сил Подобраться к нашпигованному бафами телу Не будь там кожей Я бы рванул вперед Но режущие удары бессмысленны И тут уже решает острота клинка Я это понял на наглядном примере Мне нужна такая легендарная тату, что будет разрезать этот сраный защитный баф. Помощь пришла неожиданно. Тот самый мечник-союзник налетел с полуторником и вошел в клинч с ненавистным дикарем. Противник пытался выдернуть топор, но мой ученик вцепился в него руками. Мне только это и надобно было. Я со всей дури со спины ударил азиата по яйцам. Они у тебя тоже резиновые, урод. Как тебе такое? Мужик согнулся от боли, но топора не отпустил. Я вогнал ему меч в ухо и прикончил. Тело сползло на землю, и в этот момент меня объяло пламенем, и раздался треск. Ощущение, будто подул резкий горячий ветер в лицо. Я тут же перекатился в сторону, и несколько фаерболов пролетело мимо. Один из них попал в дом и зажег его. Чертовы маги! Я снова сместился за спиной авангарда. Первые ряды стояли со щитами намертво. А потом с улюлюкающим криком человек двадцать сразу на высоченных прыжках миновали наш строй. Часть из них побежала дальше в надежде грабануть беззащитных жителей. Другие остались рубиться. «Гордей, займись убежавшими!» — крикнул знакомый голос из толпы. Этого я тоже обучал. Окей, я понял, что ребята и без меня справятся. Началась лютая сеча. Но проблема таких драк с магией в том, что никто друг друга сразу убить не может. Это два, три, четыре смертельных исхода в моем мире минимум. А здесь вполне себе нормально получить мощный удар двуручника по груди, отлететь на спину, встать и снова пойти в атаку. Те уроды, что побежали на мирняк, были под ускоренным бегом. Как орда, сигали высоко и быстро перебирали ногами. Еще и улюлюкали. Краснокожие, мать его, попрыгунчики. Я на своих двоих не успел бы их нагнать. Остановился, убрал выносливость и активировал тоже скорость. Дела пошли лучше. Ближе к теремам я их нагнал. Здесь всего трое. Остальные двинулись к конюшням. Идиоты так были возбуждены предстоящим грабежом, что прозевали меня. На полном ходу в прыжке я вынес одного мощным ударом в висок. Кожа, не кожа, там уже не жилец от кровоизлияния. Со вторым мы столкнулись с телами и полетели в траву. Пока он был в замешательстве, я умудрился схватить его за ноздри и чуть оттянуть голову. Короткий удар и рукоятка меча раздробила ему сбоку кадык. Краснорожий забился в конвульсиях. Я быстро столкнул себя жертву и встал, крепко сжимая меч, понимая, что сегодня мой день жатвы. Все это время я сдерживался и щадил людей, руководствуясь выгодой или человечностью. Но здесь враг сам пришел ко мне в дом, а значит, я буду убивать. Быстро! Точно и много. Меч прыгающего клоуна ударился мой. Я понял, что он еще и под бафом силы. И следующие его атаки проходили по касательной. В общем, схема такая. Раз не могу убивать их порезами, значит, будем бить по болевым точкам. По чувствительным участкам, что не выдерживают механики. С этим противником так получилось, что я угодил в солнечное сплетение. Больно так попал колющим. Передвигались мы быстро, но вот на мне была гибкость, а на нем нет. Иногда он не справлялся с силой инерции или неправильно ее использовал. От накатившей боли тот выронил клинок и упал на колени. Я завершил дело мощным ударом лезвия по затылку. Меч отлетел, как кувалда от резиновой покрышки. Площадь поражения узкая, и я представил, Что там у него с мозгом сейчас произошло? Сразу кирдык. С крайнего правого терема раздались женские крики. Я ломанулся туда. Еще двое. Один разрывающими движениями сдирал одежду со служанки. Та лохмотьями летела в сторону. Выглядела, будто он не ткань рвет, а бумагу с упакованного подарка. К сожалению, эти оказались повнимательней. И девушке моментально достался хук в голову. Бедняга отлетела и безжизненно упала. «Ах ты ж мразь!» Я недобро заулыбался. «Такие вот мужчины всегда у меня вызывали вопросы. Чем они руководствовались, совершая такие поступки? Война и грабеж напрочь отрубает им мозг и всю человечность. Если она у них, конечно, до этого была. У обоих по обычному короткому мечу». За спиной лук и стрелы. Я снова вынужден был защищаться, на этот раз от двоих. В паре они действовали неумело. Еще один признак, что все это магическое воинство напоминало варваров времен Римской империи. Каждый из них вроде сильный, но победить строй – проблема. Потому сейчас наш резерв стоял против целой орды. Проблема была как раз вот в таких вот маленьких группках что прорывались дальше. Они-то и поубивают мирняк, а потом также прыжками ускачут назад. Что толку в обороне и стойкости? Цель-то врага будет выполнена. «Ну, это мы еще посмотрим», — сказал я себе. «Большую часть народа успели увести в крепость, а значит, они в безопасности. Остались только зазевавшиеся вроде этой девчули». Короче, я дезориентировал одного попаданием в голову, но добить не успел. Его подстраховал спутник. Пока что его поверженный друг склонился на землю и проблевывался. Я знал, что больше он не встанет без медицинской помощи. Мы схватились с оставшимся, и через секунд сорок тот тоже осел на травку. Я сапогом впечатал ему нос поглубже, чтобы не совал, куда не надо. Добил второго. Пошел к девке, потрогал пульс. Черт, мертва. Побежал дальше к конюшням. Там раздавался лошадиный виск. Уроды резали животных, чтобы защитники не могли скрыться. Часть домов пылала огнем. Перед тем, как войти, я сменил скорость на силу. Внутри было четверо. Отдышался немного, успокоился и зашел тихо внутрь. Усиленный удар со спины в голову. Рука с мечом отскочила назад, но внутричерепное давление стало настолько большим, что глаза врага, как две пробки, тут же выстрелили и заляпали кровью и мозгами остальных. Ближайший ко мне урод как раз вынимал меч из дергавшегося лошадиного крупа. Я раздробил ему запястье. Тот заорал и, бросив оружие, побежал прочь. Снова затрещали сработавшие экстракты. Меня пытались поднять телекинезом, но не вышло. Солома вокруг парила, а я стоял на месте. Выхватил второй меч, что не смог подобрать враг, и пошел на оставшихся двоих. Один был под метр шестьдесят, другой примерно моего роста и широкоплечий. Мелкий-то как раз и пулял магией, но что-то пошло не так. Как хорошо, что я запасся антимагическими побрякушками. Мы схлестнулись в помещении. Пространство для маневра скудное. Один за другим, мощными ударами, я заставлял тесниться мужика, что побольше. Он еле успевал все блокировать. Тогда мелкий решился на хитрость и, перепрыгнув меня, побежал к выходу. Я быстро расстался со своим вторым мечом и с чудовищной мускульной силой запустил этот снаряд вслед удалявшемуся врагу. Тому моментально перебило позвоночник, и он с куля упал на землю. Со вторым провозился еще около минуты. Моя эффективность заключалась в знании человеческой анатомии и прошлых навыках фехтовальщика и убийцы. Просто пришлось подстроить местную магию под чуть измененный запрос. А еще у меня не было настроения цацкаться с дрянными людишками. Конкретно эти привыкли брать тупым нахрапом, большим количеством эффектов и неожиданностью. Набегали, убивали и убирались во свояси, как степные кочевники. Я пошел дальше бродить по территории и убивал разрозненного врага одного за другим. Когда вместе с другими громовскими одиночками мы зачистили периметр, двинулись обратно в проем, где наши уже оттеснили рубежников за стену. По пути увидел Ларла, помогающего лучникам. Парень бегал на склад и обратно, доставляя стрелы, порошок и сведения в другие башни. Эдакий доставщик плюс связной. Яна я увидел в первых рядах. Отец бился двуручным мечом, и, о, услада для глаз! Он разрезал плоть врага. Я не мог налюбоваться на фонтаны кровищи. Так и подмывало сказать. «Да, это мой папка». «Он придет и даст вам пи... но я тоже не лыком шит». Присоединился к пиршеству боли и магического буйства. Где-то там бился Густав, удивляя врага внезапными приступами слепоты. А вот Мартын стоял и разил толстым металлическим копьем. Я еще удивился, оно ведь тяжелое, но потом вспомнил, пробав силы и заткнулся. Брат бросал эту увесистую бандурину со всей дури, на короткие и средние расстояния. Металл хоть и не протыкал, но ломал кости, отбивал внутренности и нес страшную смерть. Только так. Затем это копье возвращалось к хозяину. Стоило Мартыну приблизиться метров на 10 и вытянуть руку. Он отбегал на позицию и повторял маневр. За его спиной на всякий пожарный стоял двухметровый на оруженосец и подавал новые литые копья, вытаскивая их из земли. Поодаль торчало еще штук шесть на случай, если снаряд улетит совсем далеко. Агата пуляла с башни на рубежников фаерболы один за другим. Вся семейка в сборе. Постепенно мы отогнали нападавших от стен, и те с позором повключали татуировки на скорость и убежали прочь. К отрядам, что стояли с лошадьми поодаль, бойцы на башнях доложили что беглецы покинули владения Громовых. Повсюду раздались радостные крики победы. Я подбежал к забрызганному кровью отцу в окружении поздравлявших его воинов. Они расступились и дали мне пройти. «Один день!» — сказал я ему. «Я заслужил один день отсрочки!» Тот посмотрел на свиту и вытер вспотевшее лицо полотенцем, поднесенным слугой. «Хорошо, Гордей!» У тебя сутки, а потом мы тебя казним.